Поэма заставы А пока мест пустыня славы Не засыпет мои уста, Буду петь мосты и заставы, Буду петь простые места. А пока мест еще в тенетах Не увязла, Людских кривизн Буду брать труднейшую ноту, Буду петь последнюю жизнь. Жалобу труп Рай огородов, заступ и зуб, чуб без бородых, день без числа, вербы зачахла, жизнь без чехла, кровью запахла, потных и плотных, потных и тощих. Ну, да на площадь, как на полотных, как на полотных, Только и в водах, рев безработных, Рев. Безбородых. Ад, да, но и сад Для баб и солдат, Старых собак, малых ребят. Рай с драками, Без раковин от устриц, Без люстры с заплатами Зря плакали у всякого свой. Здесь страсти под жары и ржавы, Держав динамит. Здесь часто бывают пожары, застава горит, здесь ненависть оптом и скопом. Расправ пулемет, здесь часто бывают потопы, застава плывет, Здесь плачут, здесь звоном и воем рассветная тишь, Здесь отрочество под конвоем, Щебечут, шалишь, здесь платят, здесь богом и чертом. Горбом. И торбой, здесь молодости, как над мертвым, поют над собой. Здесь матери, дитя заспав, Мосты, пески, кресты застав. Здесь младшую купцу пропив. Отцы, кусты, кресты, крапив, Пусти, прости. 23 апреля. 1923 года.